350. Июнь 30. Ко всему, происходящему вовне, противопоставим силу духа. Или внешнее побеждает нас и подчиняет себе, или мы подчиняем его своей воле. Так и делится люди на тех, кто подчиняет себе жизнь, и на подчинённых им. Каждый может избрать себе любую группу. Сущность неподчинения совсем не заключается в том, что надо что-то сломить, а в том, чтобы в духе не быть сломленным ничем внешним. Победитель не тот, кто на удар отвечает ударом, сокрушая всё, а тот, кто, несмотря на удары, сохраняет полный равновесие. Если бешеная собака бросается на человека, не должен человек бросаться на неё и кусать. Если дикий зверь устремляется на человека, обычный человек будет бороться с ним обычными способами. Но тот, кто познал тайну равновесия и власти над собою, остановит ярый животный взгляд. Смертный глаз йога не сказка, но действительность, сила огненная внутри человека. Борьбу можно вести единым началом духа, не шевельнув пальцем. Но внешне ударить мы можно и должно ответствовать, но как? Единым началом духа, сохраняя равновесие. Равновесие означает единение. Единение всех энергий человека, собранных в одном фокусе для нанесения концентрированного удара. Он может быть нанесён лишь в полном спокойствии, в полном владении собою и всеми своими силами. Когда люди набрасываются на вас, никогда не отвечайте тем же ни словом, ни делом, ни движением. Первая мысль пусть будет о том, как сохранить равновесие, во что бы то ни стало, иначе поражение и ущерб неминуем. Надо внутри себя создать состояние прямо противоположное по характеру своему состоянию нападающего. Это как уши от холодной воды. на горячую головешку или горящий фитиль погасит мгновенно, но для этого полное равновесие надо суметь сохранить. Много людей с разнозданным остралом, не умеющих и не желающих владеть собою. Все они ярою свойство имеют вызывать в людях те же самые чувства, которыми полны их коптящие души, любой ценой, но надо Но надо во что бы то ни стало им силу, спокойствие и равновесие своего противопоставить. Иначе оба корутся в яме. Поражение ауры, благодаря полученной ране, очень болезненно, и надо время, чтобы прошла боль и равновесие восстановилось. Поэтому лучше в начале нападения все силы духа собрать, чтобы удержать равновесие. И тогда противоположной поляризации нападающего совешаются легко и без всяких усилий, но первый удар надо встретить в полном спокойствии. Урок, полученный обидчиком, запомнит навсегда. Ибо нет более тяжкого состояния, когда неистивые энергии астрала, ударившеся о непроницаемую для них бронёверну сеть духа, яро обращаются на породителя своего или же сразу же тухнут. дела его пустошённым, подобным пустому шелухе. Так методы обуздания бешенства астральных оболочек требуют большой внутренней дисциплины. Астральное начало владеет большинством людей. У его произвола находятся они в подчинении. Но почему же должны вы подчиняться ярости, чужой распущённости и страдать из-за попустительства других, когда в вашей власти противопоставить ничтовству их астральную мощь? непоколебимого равновесия духа. Надо, надо учиться собою владеть. Учитель призывает к этому овладению собой. Нет предела утверждения власти над самим собою, ибо она означает силу духа, которая может расти беспредельно. Слово «владыка» прежде всего означает «владеющий собою». То есть, овладевший своим микрокосмом и подчинивший полностью воле своей все три оболочки: физическую, астральную и ментальную. Овладение означает умение пользоваться ими на всех соответствующих планах и во всех состояниях сознания. Потому путь овладения собой, начинающийся с подчинения малых явлений внутри себя, приводит к великим следствиям. Цель совсем не в том, чтобы подчинить дикого зверя своей воле или укротить зверя в человеке, а в том, чтобы через упражнение в равновесии и искусстве владения собою дойти до ступеней положенных и вступить на путь могущества духа. Можно ли, устремляясь к этому пути, пренебрегать малыми возможностями каждодневности, дающими богатую пищу и широкое поле для утверждения силы в себе? силы равновесия непобедимого. Не надо кричать, не махать руками, не всяких эмоций являть. Чтобы выходить всегда победителем, надо лишь хранить полное спокойствие и равновесие во всех случаях жизни и при всех обстоятельствах. Сохранивший равновесие всегда победитель. Если бы люди могли ощутить значение этой мощи, владыка является бою пример равновесия нерушимого. Когда происходит полносердечное обращение к учителю для утверждения желаемого качества, учитель усиленно помогает. Много усилий и трудов прилагают люди для приобретения материальных благ, денег, богатств. Но нет большего сокровища на земле, нежели огненная мощь утверждённого равновесия, когда сокровище камни сияет победными огнями духа. Ведь это сокровище сохраняется в обладании человека через всю жизнь, и оно же возносит его на высоты завоеванной. Ибо не просто, но силою завоевывается или берется сокровище камня, внутри утверждающиеся. Так понимание духовных ценностей в корне изменяет отношение к явлениям жизни. Собиратели — все люди. Одни собирают деньги, другие — золото. Третий камень, четвёртые тряпки, много собирателей ценностей земных, приходящих. Но истинный промышленник жизни является собирателем того сокровища, перед которым все земные богатства обращаются в труху. И этим сокровищем будет сокровище камня внутри, который победно сияет во всех мирах. Огромный кристалл Камень психической энергии, сияющий в груди человека, накопленный веками, является высшей ценностью человека. Можно ли жалеть усилий на умножение его мощи? Можно ли утомиться в стремлении увеличить его? Можно ли по творствам, приходящим чувствам астральным и страстям, расточать его силу и тем обкрадывать самого себя? Накоплению огненной мощи посвящает человек камень, нашедший растущие силы свои. Равновесие есть форма уявления мощи пылающего сокровища камня.